Третье. Он просыпался теперь рано, с радостью, которая ему самому была непонятна. Счастливый, сам не зная почему. Женские прелести являлись ему по утрам. Весь день он бродил по парку, нетерпеливо ожидая чудес. Это было счастье, до сих пор незнакомое. Быстроглазая Наташа не попадалась более. Старуху Волконскую сопровождала другая горничная девушка. Дядька Фома сказал как-то, что Наташа не соблюла себя и зато изгнана. Сердце его заныло, и он вечером спросил дядьку, куда девалась Наташа. Фома посмотрел на него внимательно, нахмурился и пожал плечами. «Нам ничего не известно». К Горчакову приехала сестра Елена, которую Горчаков так охотно упрекал в Лене. Он показал ей стихи Александра измены, которые всем полюбились. Александр видел, как красавица прочла его стихи. Ему хотелось, чтобы именно эти пальцы касались его листков. Именно эти губы улыбались, а глаза туманились. Женская слава была слаще и страшнее кюхлиной гордости. Он смутился и убежал. Чтобы отомстить красавице за свое смущение, он написал ей послание не для печати. Она нюхала табак из маленькой золотой табакерки. Он перечислял прелести, на которые рассыпавшийся табак мог попасть. Друзья прочли его послание. Кюхля восстал. «Табак попадает в нос», — кричал он, торжествуя. «А в носу гадко, вот и всё. Стихи негодные».